Глава девятая. Сан великого понтифика, по его словам, он принял за тем, чтобы руки его были чисты. И этого он достиг. С тех пор он не был ни виновником, ни соучастником ничей гибели, и хотя не раз представлялся ему случай мстить, он поклялся, что скорее погибнет, чем погубит. Примечание. Отношение к сану великого пантифика редко было таким серьезным. Так цезарь сохранял его во все время гальских войн. Двое патрициев были уличены в посягательстве на власть, он не наказал их, а только увещевал оставить эти попытки, так как императорская власть даруется судьбой, а все остальное он готов им дать добровольно. Так как мать одного из них была далеко, он тотчас послал к ней скороходов с вестью, что сын ее вне опасности, а их самих пригласил к семейному обеду. А на следующий день на гладиаторском зрелище нарочно посадил их рядом с собой, и когда ему поднесли оружие бойцов, протянул его им для осмотра. Говорят, он даже рассмотрел их гороскоп и объявил, что обоим будет грозить беда. Но не теперь и не от него. Так оно и случилось. Брат не переставал строить против него козни и почти открыто волновал войска, замышляя к ним бежать, однако он не казнил его, не сослал и не перестал его жаловать, но по-прежнему, как с первых дней правления, называл его своим соправителем и преемником, и не раз наедине молитвенно и слезно просил его хотя бы отвечать ему любовью на любовь.